«Я тебе всю нашу тайну открою», — зашептал спеша Митя. «Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу на что решиться? Ты у меня все. Я хоть и говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим, только твое решение решит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван. Видишь, тут дело совести, дело высшей совести». Тайна столь важная, что я справиться сам не могу, и все отложил до тебя. А все-таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора. Приговор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай. Я тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай. Стой и молчи. Я тебе не все открою, я тебе только идею скажу. Без подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения. Согласен? А, впрочем, Господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут решение, хотя бы ты и молчал. Ух, боюсь, Алеша. Слушай, брат Иван мне предлагает бежать. Подробностей не говорю. Все предупреждено. Все может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с грушей. Ведь я без груши жить не могу. Ну, как ее ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком. А с другой стороны, совесть-то. От страдания ведь убежал. Было указание, отверг указание, был путь очищения, поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке при добрых наклонностях можно больше пользы принести, чем под землей. Но агин-то наш подземный где состоится? Америка что? Америка опять суета. Да и мошенничество тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятия убежал. Потому ведь, говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто. Для других это глупости, бред. Вот все то. «Что я тебе про гимн говорил?» «Скажут, с ума сошел, аль дурак!» «А я не сошел с ума, да и не дурак!» «Понимает про гимн Иван, ух, понимает!» «Только на это не отвечает, молчит, гимну не верит!» «Не говори, не говори! Я ведь вижу, что ты смотришь!» «Ты уж решил!» «Не решай, пощади меня! Я без груши жить не могу!» «Подожди сюда!» Митя кончил, как иступленный. Он держал Алешу обеими руками за плечи и так впился в его глаза своим жаждущим воспаленным взглядом. — Каторжных разве венчают? — повторил он в третий раз молящим голосом. Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясен. — Скажи мне одно, — проговорил он. — Иван очень настаивает. «И кто это выдумал первый?» «Он. Он выдумал. Он настаивает. Он ко мне все не ходил и вдруг пришел неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает. Не просит, а велит. Послушание не сомневается, хотя я ему все мое сердце, как тебе, вывернул и про гимн говорил. Он мне рассказал, как и устроит, все сведения собрал, но это потом». Да истерики хочет. Главное — деньги. Десять тысяч, говорит, тебе на побег, а двадцать тысяч на Америку. А на десять тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим. И мне отнюдь не велел передавать? Переспросил снова Алеша. Отнюдь никому, а главное — тебе. Тебе ни за что. Боится верно, что ты, как совесть, предо мной станешь. Не говори ему, что я тебе передал. Ух, не говори! «Ты прав», — решил Алеша. «Решить невозможно раньше приговора суда». «После суда сам решай, тогда сам в себе нового человека найдешь». «Он и решит». «Нового человека? Альбернара?» «Тот и решит по-бернаровски, потому, кажется, я и сам Бернар презренный», — горько осклабился Митя, — «Но неужели, неужели, брат, ты так уж совсем не надеешься оправдаться?» Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно покачал головой. «Алеша, голубчик, тебе пора!» Вдруг заспешил он. «Смотритель закричал на дворе. Сейчас сюда будет. Нам поздно. Беспорядок! Обними меня поскорее, поцелуй, перекрести меня, голубчик!» «Перекрести на завтрашний крест!» Они обнялись и поцеловались. «А Иван-то...» — проговорил вдруг Митя. «Бежать-то предложил!» «А сам ведь верит, что я убил!» Грустная усмешка выдавилась на его губах. «Ты спрашивал его, верит он или нет?» — спросил Алеша. «Нет, не спрашивал. Хотел спросить, да не смог. Силы не хватило. Да все равно, я ведь по глазам вижу. Ну, прощай!» Еще раз поцеловались Наскара, и Алеша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять. «Становись предо мной, вот так!» И он опять крепко схватил Алешу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекосились, взгляд впился в Алешу. «Алеша, говори мне полную правду, как пред Господом Богом. Веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то...» «Сам-то ты веришь или нет? Полную правду не лги!» — крикнул он ему иступленно. Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его он слышал это, как бы прошло что-то острое. «Полно! Что ты?» — пролепетал было он, как потерянный. «Всю правду! Всю! Не лги!» — повторил Митя. «Ни единой минуты не верил, что ты убийца». Вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алеши, и он поднял правую руку вверх, как бы призывая Бога в свидетели своих слов. «Блаженство!» — озарило мгновенно все лицо Митии. «Спасибо тебе!» — выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока. «Теперь ты меня возродил. Веришь ли, до сих пор боялся спросить тебя?» Это тебя-то, тебя. Но иди, иди. Укрепил ты меня на завтра. Благослови тебя, Бог. Уступай. Ну, Люби Ивана! Вырвалось последним словом у Мити. Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к все это вдруг раскрыло предолёшей какую-то бездну, безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзённое сердце его страшно болело. «Люби!» Ивана, вспомнились ему вдруг сечашные слова Мити, да он и шел к Ивану. Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана, не менее как Митя его мучил Иван, а теперь, после свидания с братом, более чем когда-нибудь».